Честнейшая херувим. Самое первое знакомство со словом «честь» происходит в раннем детстве, когда малышу внушают, что если нашел чужую вещь или деньги, то надо непременно вернуть хозяину, иначе это будет нечестно. Это не подвергается сомнению ни в одной культуре. Но как тогда прикажете понимать обращенное к Богородице «честнейшая херувим»? Помню откровение одного нецерковного человека, которого это выражение смутило по той очевидной причине, что он прибегнул к формальной логике. Как это понимать, что херувимы менее честны? Между тем, значение слова «честнейшее» — это превосходящее святостью даже херувимов, ибо честность в самом высоком своем градусе звучания — означает именно святость. Честь ум рождает, а бесчестие и последнее отнимает. Во многих языках этого смысла знакомого слова нет вообще. Курьезный случай произошел около двух десятилетий назад в одной восточной бывшей союзной республике. Ночной сторож детского сада, малограмотная женщина коренной национальности, упрекнула главного бухгалтера русскую, в том, что ей недоплатили. Та, в свою очередь, попыталась объяснить, что ей выплатили ровно столько, сколько она заработала. Требовать же больше. Нечестно. Той перевели, как смогли, и она устроила скандал. Много дней ходила кругами и, бия себя в грудь, убеждала окружающих в том, что она честная, потому как восемнадцать лет живет без мужа. Вот и получается. что понятие «чести», «честности» многоступенчато, если так можно выразиться, и в русском языке запечатлено общенациональное, не подвергаемое сомнению понимание правильно прожитой жизни, как снискание святости, то есть честности. Исконный смысл есть и в слове «богатый». Воистину богатым народ может стать лишь тогда, когда происходит «обожение человека путем стяжания Духа Свята». Потому и возникло в свое время известное выражение «быть не в Духе» как обозначение ненормального, неправильного для православного человека состояния, ибо нормально, когда в Духе. Как же созвучно это словам Спасителя из Нагорной проповеди. «Не собирайте себе сокровищ на земле».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 Русский язык явился в полном смысле языком-мостом, сакральным удерживающим началом, языком собирания и взаимного культурного обогащения. Валерий Ганичев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Такому человеку и впрямь ничего не страшно, ведь он воистину богатырь, то есть богатый, имеющий Бога. Как сказано об этом, известном изречении апостола. Если Бог за нас, кто против нас? Послание к римлянам. Глава 8, стих 31.